Глава 38. Речного вокзала мы достигли за два часа до рассвета. Зик, матерясь, на чем свет стоит, заправлял броневик, а мы с Гадюкой внимательно следили за окрестностями. Трупа на набережной уже не было, что, впрочем, и неудивительно. Мешок умеет хранить свои тайны. Уверен, убитый наемник уже находится в одной из многочисленных ячеек муравейника. Я вздохнул и, включив тепловизор, оглядел близлежащие здания. Все спокойно, если не считать за проблему мелькавший на грани видимости силуэт. Я включил зум и тихо выругался. Желтый, мелкая пакостная тварь. И чего ему в такую погоду в муравейнике не сидится? Я поймал противника в прицел. Дерьмо, трусливый карлик низко пригнулся и следил за нами с почтительного расстояния. «Хм, странно». Я подумал, что почувствую волну включившегося дара при приближении создания мешка. Впрочем, мои сомнения развеяла гадюка. Заметив, куда я смотрю, наемница тихо произнесла. «Расслабься, он не будет нападать». И его отправили, чтобы за нами понаблюдать. «Откуда ты знаешь?» «Поверь мне, я это чувствую». Я не стал спорить с девушкой, и поколебавшись, нехотя убрал палец с спускового крючка. Тем временем, потерявший всякую осторожность, Зик вовсю гремел внутри лодочного сарая. Природная жадность привела к тому, что Экс наполнил до краев все имеющиеся в нашем распоряжении канистры и лишь после этого довольно пробосил «Все готово! Можем ехать! Залил бак по самую маковку! Прошу всех на борт!» Зик запрыгнул на водительское место, и мы поспешили удалиться с территории лодочного вокзала. Мелкий моросящий дождь вынудил меня убраться с места стрелка. До рассвета не так много времени. Лучше не маячить на виду. Будем отдыхать по очереди. Гадюка кивнула и устроилась прямо на полу десантного отсека. Я сменил девушку на месте штурмана. «Зик, слушай сюда внимательно. Оставим броневик в километре от форта. Сначала внутрь идешь ты. Потом следом за тобой с интервалом в 30 минут к форту подойду я. Экс кивну». «После того, как передашь привет, пройдись по форту. Посмотри, есть ли за тобой хвост». «Не учи ученого!» Я усмехнулся. Помнится, раньше по стенами форта Триады находился торговый квартал. Шанхай, кажется. «Да, он и сейчас там есть. Окружает внутренний форт, словно дополнительный пояс». Я кивнул, а зик понимающий усмехнулся. «Ты хочешь пересечься на нейтралке?» Я кивнул. «По-моему, за вход на торговый пятак берут всего лишь пару камней. А главное, там никто не спрашивает про документы». «Все верно, документы там без надобности. Шанхай — это нейтральная территория. Но учти, если запахнет жареным, никто не станет тебе помогать». Я махнул рукой. «Да, это понятно. В любом случае, оттуда слинять будет проще, чем из самого форта. Был бы ты азиатом, можно было бы затеряться в толпе. А так ты там все равно будешь, как белая ворона». «Разве что там остановится какой-нибудь караван», — задумчиво протянул Экс. «Зик, у тебя ведь должны были остаться там связи. Можно же попросить передать привет кого-нибудь из местных?» Зик пожал плечами. «Слишком давно я там не был. Про Шанхай ничего толкового не знаю. Он ведь появился гораздо позже, чем я покинул форт. Все, что мне сейчас известно, по большей части слухи, которым не слишком стоит верить. Одно знаю наверняка. Там опасно и лучше не отдаляться от главной улицы. Так что не вздумай соваться в трущобы. Прибьют и имени не спросят. Я думал, там все в рамках закона. Не скажи, бро. Как я слышал, за последние годы торговый квартал вырос и многое изменилось. Остальная часть города по-прежнему отделена стеной. Но и сам Шанхай неплохо укрепили. Выкопали глубокий ров, сделали несколько десятков огневых точек. «Считай, что это теперь форт внутри форта, криминальная крайна и место, где обитает всякий сброд. Пекин же у них теперь нечто вроде запретного города, исключительно для своих. Императорский город, Г. Там все блага цивилизации только для избранных. Зик, странно, что ты смог туда просочиться. Просто я провернул хитрый ход, чтобы обстряпывать самые грязные дела вне зоны ответственности Мандарина». Думаю, там найдется какая-нибудь забегаловка, где можно будет перекусить. Да там куча тошниловок. Но советую ограничиться консервами или сухими пайками. Это ж азиаты. Они весь там жрут всякую дрянь. Спасибо за совет. Да было бы за что. Главное, чтобы твоя подружка не надула меня сигарами. Не обманет. Ей, как и мне, важно вырваться из форта и спасти детей. Но кидать союзника ни она, ни я не станем. Рад это слышать. Потерявший интерес к продолжению разговора, Экс замурлыкал себе под нос какую-то песню. Равномерное урчание мотора изредка прерывали мои команды, когда на очередном перекрестке приходилось менять направление движения. Когда на руке в очередной раз запищал таймер наручных часов, я непроизвольно вздрогнул. Зиг сбросил скорость и интуитивно закрутил головой. Наконец он остановил машину и тихо произнес. «Тебе не кажется это странным?» «Ты про то, что твари нас не замечают?» Экс кьюнул. Помнишь разговоры про парня по кличке Череп? Он, если верить рассказам про него, тоже мог ходить днем. То ходить, а то ехать. Экс зябко передернул плечами. Может, дело в том, что когда мы рядом с Гадюкой, твой дар как-то усиливается и заставляет создание мешка держаться подальше? Дар не панацея. Я и сам толком не знаю, как он работает. Поэтому не буду делать какие-либо выводы на этот счет. «Главное, чтобы никто не узнал, как ты его приобрел. А то могут найтись те, кто захочет им завладеть». Я ничего не ответил. «Давай тут направо. Нужно обогнуть спортивную арену». «Нехилый такой стадиончик», — присвистнул Экс. «Эх, погонять бы на нем в футбол». Боюсь, внутри не протолкнуться от тварей. Но если хочешь, можешь сходить посмотреть, как там обстоят дела. Хорошего ли качества газон?» «Не проверишь, не узнаешь», — парировал Зик. Огромная белоснежная чаша стадиона с примыкающей к ней небольшой парковой зоной выглядела чуждым и инородным, а горящие фонари и подсветка здания и вовсе ввели меня в ступор. Странно, что никто не догадался превратить это место в форт. Хотя работы тут немало. Заложить огромные панорамные окна, устроить на крыше пулеметные гнезда, убрать все близлежащие здания. Вывести скудную растительность, а главное привлечь сюда людей. С последним пунктом как раз тяжелее всего. Люди в мешке предпочитают жить там, где созданы все условия. Проекты вроде построек нового форта под силу лишь тем, кто способен сплотить вокруг себя большое количество авантюристов и заручившись их поддержкой превратить это место в крепость. Боюсь даже представить, сколько нужно денег, чтобы превратить это место в форт. Но с другой стороны, это же просто идеальная база поблизости биржи и центральной области мешка. Прямо-таки стратегический объект. А если учесть, что подобные объекты скопированы со зданий времен Холодной войны, то под ними просто в обязательном порядке должно находиться бомбоубежище». Зик, видимо, прочитал мои мысли. Иначе чем объяснить, что он молча направил машину в объезд здания? «Хорош кусок пирога», — прокомментировал он. «Всего-то и нужно, что перекрыть выходы и заложить окна». Пространство внутри можно использовать под постройку теплиц или разбить тут обычные поля. Тут уж извини, бро, но агроном из меня паршивый. Внутренние помещения и пространство под трибунами отвезти под жилье. Не сказать, что прям пентхаусы, но было бы желание, и это место можно превратить в настоящий оазис. Ты станешь тут владельцем форта, цыпа будет в роли правящей королевы, «Ну, а я на себя возьму обязанности вашего министра. Сразу скажу, что взятки и прочие откаты будем делить пополам». Я улыбнулся. «Ты хоть представляешь, сколько людей сюда нужно будет привлечь? Где набрать столько материалов для реконструкции?» «Нет, Зик, боюсь, если мы ввяжемся в это дело, то просто не сможем проглотить этот кусок пирога». «Брось, бро! Я же вижу, как у тебя загорелись глаза. Ты видишь перспективы этого места». Доедался вам этот внешний мир с его болезнями и бесконечными войнами? Мешок, конечно, не идеальное место, но и мы не претендуем на белые крылья и нимбы над головами. Кем вот там ты будешь? Очередным богатеньким Буратино, который тратит свои деньги на дорогие тачки и красивых женщин? У тебя и так уже есть все. К чему тебе внешка? Если тебе нужны красивые машины, выбирай любую. На этих улицах их в достатке». «Нужен солидный курорт – нет проблем, поставь себе солярий. Мажорная еда, дорогие рестораны и прочее – фу, глупости. Здесь воздух еще не отравлен цивилизацией. При хорошем раскладе во внешнем мире ты проживешь лет 70, а то и того меньше. Там на земле полным-полно ублюдков, которые за пару долларов готовы перегрызть друг другу глотки. Я ни на что не намекаю, просто сам посуди». Ты был уверен, что твоя любимая женщина погибла? Но вот она рядом с тобой. У вас есть ребенок. Всего-то и нужно, что найти тех ублюдков, которые его похитили. И вот у тебя уже другая жизнь. Пока камень у нас другой жизни не будет, парировал я. То, что ты говоришь, это утопия. И здесь и во внешнем мире полно тех, кто готов на предательство и на убийство. Единственная причина, почему я стремлюсь туда, это она. Я кивнул на спящую девушку. Раз она считает, что во внешнем мире живется лучше, то я последую за ней. Ты прав, деньги не сделают меня счастливым. И как бы велик ни был внешний мир, я не смогу спрятаться от своего прошлого снова. Снова?» Зик ухватился за мою оговорку. «Бро, есть что-то, чего я не знаю?» Я покачал головой. «Извини, Зик, но есть вещи, которые я не хочу обсуждать. Мы можем остаться здесь». Стрести смазая кучу денег, а после построить собственный форт. «Но всегда будут те, кому наше благополучие будет как кость в горле. И они будут бить именно по близким. Я не хочу, чтобы мой сын снова стал пешкой в чужой игре. Потому проще уйти во внешний мир и затеряться там. Подальше от тварей и жадных торговцев, для которых ребенок — это лишь инструмент». «Зря ты так!» — Экс обиженно поджал губы. «Я ведь хотел как лучше!» «Знаю. Но поверь, когда придет время выбирать, я последую за ней». «Может, ты и прав!» Зиг тяжело вздохнул. «То, что лежит в этом проклятом чемоданчике, не просто камень. Это твое будущее. Смотри, не продешеви. Мороз, лягушатник, фаберже, триада. Ты можешь и сам не заметить, как тебя разорут на части. Пора бы уже выбрать сторону. Тот, кто завладеет камнем, будет диктовать свои условия всем остальным. А что будет, если одновременно все узнают, где он находится?» «Думаю, будет знатная свалка, где каждый будет тянуть одеяло на себя». «Стоп, так вот, что ты затеял. Ты хочешь свести всех в одном месте, а сам планируешь стоять в стороне и ждать, пока они поубивают друг друга?» «Что, цер? Ну ты и голова!» — восхищенно протянул Экс. «Только как ты планируешь все это провернуть? Им же потребуется куча времени, чтобы узнать, где мы находимся». «Думаю, что не позднее завтрашней ночи все заинтересованные будут знать, где находится камень». Я похлопал по лежащему на сиденье чемоданчику. «Нам же остается лишь прихлопнуть тех, кто выйдет из этой схватки победителями». И если уходить из мешка, то громко хлопнув дверью.